Глава двадцать шестая Драконица, одетая в струящееся бледно-розовое платье с затейливой вышивкой, улыбалась так, по мнению Машки, что должна была заработать спазм лицевых мышц. Серьги с крупными камнями, ожерелье, на руках кольца и браслеты – явно местная модница. Кинув быстрый взгляд светло-зеленых прозрачных глаз на Машу. Драконица сделала вид, что не заметила ее. «Ах, Освёр, давно тебя не было видно в городе!» Агнета вцепилась в руку колдуна так, будто хотела оторвать ее. И глазками хлоп-хлоп Машка скривилась. «Мы бы рады были видеть тебя на ужине!» Машка фыркнула. Драконица явно клеилась. «Вон, чуть из декольте не выпрыгивает. Вроде брюнетка!» А ведет себя как типичная инста блонда. Ты еще губки утиным клювом сложи, подумала Искра, наблюдая атаку на колдуна. А Агнета продолжала: Тебя совсем из дворца не выпускают. И голосок такой капризно-плаксивый. Мы все скоро ожидаем радостное событие. И этот говорит так, что все слипнуться может. Наша повелительница подарит наследников, и я обязан там быть. Ты же знаешь. Ах, притворно печально вздохнула драконица. Неужели никак? Асвер отрицательно качнул головой. И даже на один вечерочек мы могли бы устроить музыкальный вечер. Увы, Агнета, пока совсем никак. А свернокрыл ее пальцы своими и попытался отцепить от своей руки. Очень жаль, драконица наконец-то его отпустила. Но я буду ждать. Подарив лучезарную улыбку колдуну, она поплыла дальше, покачивая бедрами. На взгляд Томаша излишне привлекательно. Надо было ей сказать, что я с тобой сплю. Задумчиво проговорила она, глядя вслед удаляющейся драконице. «Вот бы её перекосила!» «Нет, ну как плывёт!» Неискрень не восхитилась. «Вот бы споткнулась, а то слишком уж важная!» «Мария!» Рыкнула свёр, хватая её за руку. «Ты чудовище!» «Лучше быть чудовищем!» Усмехнулась Маша. Чем вешаться на шею мужику, как последняя? Она задумалась. Дура, вот. Ахосвёрчик, приходи на ужин до утра. Передразнила драконицу. Надо твоей тетке намекнуть, что есть некая Агнета. Не смей, прошипел дракон. А что такой нервный? С улыбкой спросила Маша. Валерьяночки прикупи? Они шли по широкой улице, отдаляясь от фонтана. Город напоминал идеальные туристические городки Европы. Народу, точнее драконов, было не очень много. Погода стояла отличная, и все было хорошо. Особенно величественные горы, если бы не... Асвер, дорогой, как давно не виделись! Восторженно воскликнула пышно грудная драконица, выскочив откуда-то сбоку. Как и предыдущая, Машу она проигнорировала. В отличие от Агнеты, это было одето в бежевые брюки, обтянувшие упругие бедра, и светло-серую рубашку, на которой было расстегнуто слишком много пуговиц. Взмахнула рукой, чтобы тоже положить свою кривульку на предплечье Освера. Звякнула куча браслетов, что украшали запястья. Мадамочка еще и рукава рубашки закатала. Драконица чуть подалась вперед. Рубашка обтянула грудь, распахиваясь чуть шире, и продемонстрировала нет ни не белье, ведьеватые ожерелье из серебристого металла, украшенное россыпью мелких драгоценных камней. Не стесняясь, поцеловала колдунов щеку. У этой волосы были завиты локонами и доходили до приличных орехов. Если стакан поставить, устоит или упадет? Раздраженно подумала Машка. Такие булки ещё попробуй накачай. — Ну, не так уж давно, — усмехнулся Освер. — Марна, ты же знаешь, я сейчас очень занят. — Понимаю, — глубоким соблазнительным голосом ответила драконица. — Все в нетерпении ожидают благополучных родов повелительницы. Моя семья уже приготовила подарок. Потом она перевела взгляд тёмно-серых глаз на Машу. И наслышены о второй искре. Марна повела себя умнее, не стала капризничать, но не примянула уколоть девушку. Поздравляю, ты в очередной раз доказал, что сильнейший колдун в горном царстве. Марна, представляю тебе Марию, искра из мира людей. Мария, моя знакомая Марна из рода серых драконов. О. «Вспомнил!» – Машка мысленно продолжала ехидничать. Драконица легко кивнула и вновь сосредоточила все свое внимание на Освере. «Ну так искры и бывают только из мира людей. Одним тоном дала понять, что для нее искры, считай, пустое место. Приятно было поговорить. Мне пора». Драконица вновь поцеловала колдуна в щеку и скрылась где-то за углом дома. А это поумнее будет. Машка заглянула за угол. Там оказались столики по типу кафе. Так что бери ее. Да и есть за что подержаться. Маррия! Рыкнула свер. Мы с леди Марной только дружим. Поэтому она хотела выпрыгнуть из рубашки и, прижимаясь, выгибалась так, что на задницу хоть стакан ставь. Машка сама не ожидала, что прозвучит так, будто ей есть дело до подружек этого ящера потаскуна. Тебя ты это почему задела? А ей так и хотелось дать ему сковородой, чтобы не вздергивал эту бровь. Я же не знала, что вместо прогулки по городу получу парад твоих подружек. Раздраженно буркнула она и зашагала вперед. Или тут шагу нельзя ступить, чтобы не столкнуться с одной из твоих знакомых? Машка бы не удивилась, что у нее есть клыки и с них капает яд. Но бесят эти мадамки. Так пойдем гулять. А свер подхватил ее под руку и повел вниз по улице. Город раскинулся на склонах гор. И хоть улицы были широкими, это мало способствовало их примате. Ты просто потрясающий экскурсовод. После нескольких минут молчания вновь заговорила Маша. Как и о дворце, о городе я узнала так много интересного. Здесь живут. А свермахнул рукой в одну сторону, там торгуют. Махнул в другую. Очень информативно. Фыркнула Машка. Твои девицы гораздо болтливее. Ай! И едва не потеряла равновесия, когда колдун дернул ее куда-то в сторону. О, еда! Так и знал, что ты оценишь. Ехидно произнес освер. Он вел Машу в сторону небольшого, но очень приличного ресторанчика. Кормили вкусно, сыдно, и у них были превосходные настойки от оборотней. То, что ему сейчас нужно, а еще это место не пользовалось особой популярностью у драконицы зарестократии, так что шанс встретить знакомую здесь равен нулю. Неплохо, поделилась первым впечатлением Маша. Деревянный интерьер, Маша бы назвала его brutальным, довольно строгий. Столики на четырех человек, то есть драконов, накрытые белоснежными скатертями. Барная стойка с внушительным количеством бутылок, немного приглушенное освещение, такой приятный сумрак, когда все видно, но уже не день. В воздухе витают очень вкусные ароматы. Сразу видно, solidно и дорого. Главное, чтобы кухня не подкачала. Лорд Асвер, к ним не подошла, припархала драконица в униформе светлого дня. Она присела в реверансе и улыбнулась так, что Маша показалось, что увидела зубы аж до коренных. Рады приветствовать вас у нас снова. Понятно, хмыкнула Машка. Ваш столик как раз свободен, продолжала сиять официантка. Как их тут по-другому называют? Искра была не в курсе. Прекрасно. Кивнул колдун и уверенно направился в глубь зала к столику, стоящему почти в самом углу. Прекрасный обзор и защищенный тыл. Драконица отставала от них на один шаг, а Свер помог сесть Маше, потом занял место напротив. Анни, я буду как обычно. В ответ расплылся в улыбке чёртов ящер. А леди выберет по своему вкусу. Расторопная Анни тут же будто из воздуха вытащила папку с золотым тиснением и положила на край столика. Конечно, я подойду через пару минут. Официантка смотрела только на Свера. А пока передам на кухню ваш заказ. А она на десерт? Машка кивнула на удаляющуюся драконицу, та дефилировала, выписывая бедрами восьмерки. Капец! Что поделать, я нравлюсь драконицам. А свер пожал плечами и взялся за белоснежную салфетку. Туалетная комната там. Кивнул в ту сторону, куда ушла Анне. Но Мария, я просто вежлив, вот и все. То есть с официантками ты не спишь? Машка выгнула бровь не хуже колдуна. Это было бы слишком пошло. Нет. С подавальщицами я не сплю. Это просто щедрая плата за расторопное обслуживание. Но в его глазах ясно читалась насмешка. «Мария, я просто получаю удовольствие от общения с драконицами, эльфийками, оборотницами и даже вампиршами». «Да мне пофигу!» Машка едва удержалась, чтобы не ответить на провокацию. Взялась за меню. Драконы не заморачивались с названиями блюд, просто вырезка тушеная с овощами или рыба фаршированная грибами. Часть продуктов она уже хорошо знала, так что с выбором справилась сама. Закажи мне вот это и это, показала пальцем, что конкретно хочет, и поднялась со стула. А я пойду припудрю носик. Сделаешь что? переспросила свер. Ха. Машка поплыла в сторону дамской комнаты. Она тоже умеет походкой от бедра и чтобы грудь вперед. Да-да, и пусть видит, что на нее поглядывают заинтересованно другие драконы. А то прям за человеко ее не считает. Ничего, найдет себе занятие по силам и по деньгам. Можно же попросить и Ингу замолвить за нее словечко. Уж повелительницы не откажут. На эти дамскую комнату труда не составило. Все-таки удобно, что при переносе в этот мир сразу получила возможность не только говорить, но и читать и писать на драконьем языке. Маша вымыла руки, поправила волосы, признавая, что завивка от колдуна держится очень долго и нет нужды во всяких пенках и лаках для фиксации. Чуть бы косметики. Искра внимательно разглядывала свое отражение. хотя кожа стала сияющей, наверное, из-за натуральных продуктов и чистой экологии. Вот тушь и помада не помешали бы. Подходя к столику, увидела вполне ожидаемую картину. Вокруг Освера, не переставая улыбаться, и как еще улыбалка не треснула, увивалась Анни. Кажется, она успела расстегнуть парочку лишних пуговок на форменном платье. Нифига не оригинально, подумала Машка. Что ж они все его на грудь брать пытаются? Спасибо, Анне. Асвер снова улыбнулся. А Маше хотелось скрипнуть зубами. Ну сколько можно? Если что-нибудь понадобится, с предыханием ответила подавальщица. Я непременно тебя позову. Закончил за нее фразу Асвер. Как банально! Машка уселась на свой стул. И как пошла! Быть я более впечатлительной, весь аппетит бы пропал. О да, я не знаю даже, что способно испортить твой аппетит. В каждом слове Асвера был сарказм. Но тут и правда готовят безумно вкусно. Нет, аппетит у Машы не испортился. Просто очень хотелось сказать одной подавальщице, что в приличном заведении персонал себя так неприлично вести не может. Этому дракону что, острых ощущений не хватает? Так это можно поправить? А то что-то ей эти драконицы, вешающиеся гирляндами на колдуна, вот вовсе не нравятся.